Не имеет значения, какой вариант тактики выбрасывания низкого мяча используется. Результат всегда один. Продавец делает потенциальному покупателю выгодное предложение, которое тот, как правило, принимает. Затем, после того, как решение принято, но до того, как сделка скреплена печатью, выгодные первоначальные условия ловко меняются. Кажется почти невероятным, что покупатель купит машину на новых условиях. Однако эта тактика срабатывает, конечно, не всегда, но очень часто. Поэтому ее нередко используют в агентствах по продаже автомобилей Многие коммерсанты пришли к пониманию важности личной ответственности Для формирования у человека собственной системы поддержки принятого решения Часто выдвинутые самим человеком доводы Создают так много устойчивых точек опоры для поддержки решения Что когда продавец уничтожает только одну из них, первую Обвала конструкции не происходит Покупатель, который удовлетворен, даже счастлив благодаря множеству факторов, благоприятствующих его выбору, обычно не обращает внимания на потерю. Покупателю не приходит в голову, что дополнительные непредвиденные сложности могли бы не возникнуть, если бы сначала не был сделан определенный выбор. Понаблюдав за применением столь впечатляющей действующей в демонстрационном зале автомобильного агентства тактики выбрасывания низкого мяча, я решил проверить ее эффективность в другой обстановке. Продавцы машин, за которыми я наблюдал, выбрасывали низкий мяч, предлагая выгодные сделки, добивались от клиента принятия благоприятного решения, а затем ловко изменяли предложение, убирая положительные моменты. Я хотел применить эту тактику в несколько иной модификации. Я предложу выгодные условия сделки, а после принятия решения покупателям добавлю неприятные условия. Поскольку методика выбрасывания низкого мяча заставляет индивида держаться за сделку, даже если ее условия изменились в худшую сторону, эта методика должна работать независимо от того, убран какой-либо положительный момент или добавлен отрицательный. Итак, чтобы проверить это предположение, мы с моими коллегами джонном Качопа, Родом Бассеттом и Джоном Миллером провели эксперимент, целью которого было заставить студентов университета штата Огайо, слушавших вводный курс по психологии, Согласиться совершить малоприятные действия. Рано встать, чтобы принять участие в назначенном на 7 часов утра исследовании процесса мышления. Когда мы звонили одной группе студентов, то сразу же сообщали им о том, что занятие начнется в 7 часов утра. Только 24% студентов из этой группы изъявили готовность принять участие в исследовании. Разговаривая по телефону с другой группой студентов, мы выбросили низкий мяч. Сначала мы спросили, хотят ли они участвовать в изучении мыслительных процессов, а после того, как они ответили, 56% из них дали положительный ответ, мы сказали, что занятие начнется в 7 часов утра, и дали им шанс изменить свое решение. Никто из них этого не сделал. Более того... В соответствии со своим обязательством участвовать в исследовании, 95% студентов, в котором была применена тактика выбрасывания низкого меча, пришли на факультет психологии в 7 часов утра, как обещали. Я знаю, что дело обстояло именно так, потому что я нанял двух ассистентов, которые пришли рано утром в назначенное место и записали имена всех явившихся студентов. Впечатляет способность тактики выбрасывания низкого меча, предложение первоначальной заниженной цены порождать у человека чувство удовлетворения от плохого выбора. Те, кто может предложить нам только скверные варианты, особенно любят эту тактику. Мы можем обнаружить, как они выбрасывают низкие мечи в общественной и личной жизни. Например, ревностным поклонником данной тактики является мой сосед Тим. Вспомните, это тот, кто, пообещав изменить свое поведение, заставил свою подругу Сару принять его обратно и отменить предстоящее бракосочетание с другим человеком. С того момента, как Сара приняла решение в пользу Тима, она стала еще более преданной ему, чем была раньше, хотя Тим не выполнил своих обещаний. Сара объясняет это тем, что она увидела все положительные качества Тима, которых прежде не замечала. «Я смею утверждать», что Сара является такой же жертвой тактики выбрасывания низкого меча, как покупатели, которые поддались стратегии дать нечто и позднее это забрать в агентстве по продаже новых автомобилей. Тим остается тем же парнем, каким был всегда. Но поскольку новые привлекательные качества, которые Сара открыла или вообразила в нем, для нее являются достаточно реальными, Она теперь удовлетворена тем положением дел, которое было неприемлемым для нее до того, как она приняла на себя чудовищное обязательство в отношении Тима. Решение выбрать Тима, хотя оно, если судить объективно, было неправильным, вырастило собственную поддержку и, похоже, сделало Сару по-настоящему счастливой. Я никогда не упоминал при Саре о том, что мне известно о тактике выбрасывания низкого меча. Причина моего молчания заключается не в моей уверенности в том, что Саре лучше оставаться в неведении. Я считаю, что больше информации всегда лучше, чем меньше. Дело просто в том, что я уверен, если я скажу хоть слово, Сара меня возненавидит».